Часть о Оглянувшись назад, спустя всего три года на этот особенный период моей жизни, я могу ясно представить себе странное выражение лица Лючио, когда я сообщил ему, что Сибила Элтон приняла мое предложение. Внезапная улыбка придала его глазам свет, к а к о о г о я никогда не замечал у него раньше, блестящий и вместе с тем зловещий. Как бы подавляющий в себе гнев и презрение. Пока я говорил, он к моему негодованию играл со своим любимцем мумией насекомым, и мне выше всякой меры было противно видеть отвратительную настойчивость, с которой сверкающее создание цеплялось к его руке. Все женщины о д и н а к о в ы сказал он с жестким смехом, услыхав мою новость. Не многие имеют достаточно нравственной силы. чтоб устоять против соблазна богатого замужества. Меня это рассердило. Едва ли хорошо с вашей стороны обо всем судить с денежной точки зрения, сказал я. Затем, после небольшой паузы, я прибавил то, что, как я осознавал, было ложью. Она, Сибила, любит меня только ради меня самого. Его взгляд сверкнул подобно молнии. О, в таком случае сердечно поздравляю вас, мой дорогой Джеффри, завоевать расположение одной из самых гордых девушек Англии и приобрести ее настолько совершенную любовь, чтобы быть уверенным в ее готовности выйти за вас замуж, если бы даже у вас не было ни гроша. Это действительно победа и победа, которой вы можете гордиться. Еще и еще раз поздравляю вас. Подбросив противное существо, которое он называл духом, чтобы заставить его взлететь и медленно кружиться у потолка, он с жаром пожал мою руку, продолжал улыбаться, и я инстинктивно чувствовал, что он угадывал правду, как и я, то есть будь я бедным автором, имеющим только то, что мог заработать головой, леди Сибила Элтон. никогда и не взглянула бы на меня, а тем более не согласилась бы выйти за меня замуж. Но я молчал, боясь выдать мое настоящее положение. Любить только ради любви делается устарелой добродетелью, продолжал неумолимо л ю ч и о Я считал, что леди Сибила по существу современная женщина, сознающая свое положение и необходимость гордо поддерживать это положение. перед цветом и что х о р о ш е н ь к и е п о с т о р а л ь н ы е с е н т и м е н т а л ь н о с т и поэтических Фелиса и Аманды не в ее натуре. Кажется, я ошибся и ошибся в прекрасном поле в первый раз. Тут он вытянул руку и дух, возвращающийся назад, немедленно уселся на свое обычное место отдыха. Мой друг, уверяю вас, что если вы приобрели верную любовь верной женщины то вы приобрели гораздо большее богатство, чем ваши миллионы, сокровища, которым никто не пренебрегает. Его голос смягчился, его глаза приняли задумчивое и менее презрительное выражение. Я взглянул на него в недоумении. Как же, Люччио? Я думал, вы ненавидите женщин. Я ненавижу их, быстро ответил он. Но не забывайте, почему я ненавижу их. Потому что Они имеют в своих руках все на свете данные для добра, а большинство из них п р е д у а ы ш л е н н о обращают эти данные на зло. Мужчины находятся все цело под влиянием женщин, хотя мало кто сознает это. Из-за женщин они поднимаются к небесам или опускаются в ад. Последняя дорога самая излюбленная и почти всюду одобренная. Его лоб омрачился, и л и н и я вокруг города рта с т а л а жестоко й и строгой. Я наблюдал за ним некоторое время и вдруг совсем не кстати сказал: «Спрячьте этого отвратительного духа! Я ненавижу, когда вы возите с ь с ним». Бедная моя египетская принцесса, воскликнул он смеясь, «Зачем быть к ней жестоким, Джеффри? Если бы вы жили в ее время, вы бы могли быть одним из ее любовников. Без сомнения, она была очаровательной особой». Я нахожу ее очаровательной даже теперь. Однако, чтобы сделать вам удовольствие, и он поместил насекомое в хрустальный ящик и унес его в другой конец комнаты. Потом, медленно повернувшись ко мне, сказал: «Кто знает, что перечувствовал и перестрадал дух, будучи женщиной? Может быть, она была осчастливлена богатым замужеством и раскаивалась в нем.» Во всяком случае, я убежден, что она гораздо счастливее в своем настоящем состоянии. Я не симпатизирую такой страшной фантазии, сказал я резко. Я только знаю, что она или оно отвратительное существо для меня. Да, некоторые переселения души отвратительны, заявил он х л а д н о к р о в н о Как только они лишаются своей п о д т е н н о й двуногой телесной оболочки. Удивительно, какую перемену совершает с ними неумолимый закон природы. Какие глупости вы говорите, л ю ч и в о сказал я нетерпеливо. Как вы можете знать об этом? Внезапная тень легла на его лицо, придавая ему странную бледность и непроницаемость. Вы забыли, начал он п р е д у м ы ш л е н н о размеренным тоном, что ваш друг Джон Керингтон в своем рекомендательном письме к вам говорил. что во всех отраслях науки я безусловный знаток. В этих отраслях науки вы еще не знаете моего искусства и спрашиваете, как я могу знать. Я отвечу, что я знаю многое, в чем вы несведущи. Не, не полагайтесь слишком на свой ум, мой друг. Чтобы я не доказал вам его ничтожность, чтобы я не пояснил вам вне всякого утешительного сомнения, что та перемена, которую вы называете смертью, Есть только зародыш новой жизни, какой вы должны жить, хотите ли вы или нет. Что-то в его словах, а тем более в его манере, привело меня в замешательство, и я пробормотал: «Простите меня, я, конечно, говорил поспешно, но вы знаете мои теории». Слишком основательно, засмеялся он и опять сделался таким, каким я его всегда знал. Каждый человек имеет свои теории, модный девиз дня. каждое маленькое двуногое животное заявляет вам, что имеет свою идею о Боге и также свою идею о дьяволе. Смешно. Но возвратимся к теме любви. Я чувствую, что еще недостаточно вас поздравил, так как безусловно фортуна особенно о т д е л я е т вас милостями. Из всей массы бесполезных и легкомысленных женщин вы получили в обладание Единственный перл красоты, верности и чистоты, женщину, которая выходит замуж за вас миллионера, не ради личного интереса или преимуществ в свете, а только ради вас самого. Красивейшую поэму могли бы написать о таком изысканно невинном типе девушки. Вы самый счастливый человек. Факт тот, что вам больше нечего желать. Я не противоречил ему, хотя в душе я чувствовал. что обстоятельства моей помолвки оставляют желать многого, и я, который насмехался над религией, хотел, чтобы моя будущая жена была религиозна. Я, который презирал сентиментальность, жаждал какого-нибудь проявления ее в женщине, чья красота будила мои страсти. Тем не менее я решительно заглушил все предостережения совести. И не заглядывая в будущее, принимал то, что каждый день моей праздной и беспечной жизни приносил мне. В газетах скоро появилась новость, что в непродолжительном времени состоится бракосочетание между Сибилой, единственной дочерью графа Элтона, и Джеффри Темпестом, известным миллионером. Неизвестным автором заметки, хотя меня еще продолжали громко рекламировать, Моджесон, мой издатель. Не мог прибавить утешения к моим слабым шансам на прочную славу. Десятое издание моей книги было объявлено, но в сущности мы располагали не более, как двумя тысячами экземпляров, поступившими быстро в продажу. А книга, которую я так не милосердно и злостно разругал, не согласие Мэвис Клэр выдерживала т р и д ц а т у ю тысячу. Я сообщил это не без некоторой досады Моджесону. очень огорченному моей жалобой. Боже, мистер Темпест, вы не единственный писатель, который рекламирует с я п р е с с о й и который, несмотря на это, остается незамеченным публикой, воскликнул он. Никто не может дать отчет о капризах публики. Она вне самого тонкого контроля и расчета издателя. Мэвис Клэр, больное место многих авторов, кроме вас. Я всем сердцем служу вам в этом деле. Но меня не в чем винить. Все критики на вашей стороне, их похвала почти единодушна. Не с о г л а с и е Мэвис Клэр, хотя по-моему б л и с т а т е л ь н а я и сильная книга, но она была буквально разорвана критиками на клочки, а между тем публика любит и покупает ее, а не покупает вашей. В этом не моя вина. Я опасаюсь, что публика перестала доверять критике, предпочитая составлять свое собственное независимое мнение. Если это так, то, конечно, будет ужасно, потому что тщательнейшая организованная клика на свете окажется бессильной. Для вас было сделано все, что только можно было сделать, мистер Темпест, уверяю вас, я столько же сожалею, сколько вы сами, что результат вышел не такой. Какого вы ожидали или желали? Многие авторы так бы и не заботились об одобрении публики. Такая похвала культурного ж у р н а л и з м а к а к у ю вы получили, была бы более чем достаточно для них. Я горько засмеялся. Похвала культурного ж у р н а л и з м а Увы, я знал кое-что о средствах, какими подобная похвала приобретается. Я начинал почти ненавидеть мои миллионы, з о л о т а к о т о р а я д а в а л а мне лишь неискреннюю лесть друзей флюгеров и к о т о р а я не могло мне дать славы такой славы, какую иногда приобретает умирающий с голода гений и в объятиях смерти достигает успеха г о с п о д с т в у я над миром. Однажды в припадке отчаяния я сказал л ю ч и о "Вы не сдержали всех ваших обещаний, мой друг. Вы сказали, что можете дать мне славу". Он с любопытством посмотрел на меня. Да, ну хорошо. Разве вы не пользуетесь славой? Нет, это не слава, это только известность. Он улыбнулся. Слава, мой милый Джеффри, по своему происхождению означает слово, слово народной лести. Вы это имеете для вашего богатства, но не для моего произведения. Вы имеете в виду похвалу критиков? Стоит ли она чего-нибудь? Всего? По мнению критиков, улыбнулся он. Я молчал. Вы говорите о произведении, продолжал он. Я не могу точно объяснить характер вашего произведения, потому что оно какое-то не от мира сего и судить о нем трудно с мирской точки зрения. В каждом сочинении должно усматривать две вещи: во-первых, цель, с какой оно написано, а во-вторых, способ, которым выполняют его. Сочинение должно иметь высокое И бескорыстное намерение, без этого оно гибнет. Если же оно написано правдиво и искренне, оно влечет за собой вознаграждение и лавры, уже сплетенные, спускаются с небес, готовые, чтобы быть надетыми. Ни одна земная сила не может дать их. Я не могу дать вам этой славы, но я приобрел вам ее пресную имитацию. Более или менее угрюмо я принужден был согласиться. И заметив, что он, как будто бы, смеялся надо мной, я больше ничего не говорил о предмете, который был ближе всего моему сердцу и с б о я з н и подвергнуться его презрению. Я проводил много бессонных ночей, пытаясь написать новую книгу, нечто новое и смелое, могущее заставить публику подарить меня более ценной славой, чем той, которую я получил из-за обладания миллионами. Но творческая способность к а з а л о с ь умерла во мне. Я был подавлен чувством бессилия. Неопределенные идеи бродили в моей голове, которых я не мог выразить словами. И мною владела такая болезненная любовь к чрезмерно строгой критике, что после нервного анализа каждой написанной страницы я рвал ее тотчас. В начале апреля я сделал свой первый визит в Виллсмир. Получив известие от декораторов и мебельщиков, отправленных туда, что их работа подходит к концу, и было бы хорошо мне приехать для осмотра, л ю ч и о и я отправились вместе. И когда поезд мчал нас через зеленые улыбающиеся ландшафты, унося дым, грязь и шум беспокойного современного Вавилона, я ощущал постепенно усиливающийся покой и радость. Первый взгляд на замок, купленный мной так легкомысленно, наполнил меня восторгом и удивлением. Это был красивый старинный дом в английском вкусе. Плющ и жасмин цеплялись по его красным стенам и остроконечной крыше со шпилями. Через длинную линию живописных садов извивалась серебряной лентой река а в о н Здесь и там перевязанная точно бантами. узлами островков в виде цифры восемь. Деревья и кустарники распускались в своей свежей, могучей весенней красоте. Нельзя описать до какой степени вид деревни был светел и у с п о к о и т е л е н И я вдруг начал чувствовать, как будто бремя скатилось с моих плеч, давая мне возможность легко дышать и радоваться этой свободе. Я бродил по комнатам. моего будущего жилища, восхищаясь вкусом и искусством, с каким дом был устроен и меблирован до самых мельчайших подробностей элегантности, комфорта и удобства. Здесь моя Сибила родилась, думал я с нежностью влюбленного. Здесь она будет опять жить, как моя жена среди милой обстановки ее детства, и мы будем счастливы. Да. Мы будем счастливы, несмотря на скучные и бессердечные учения современного света, в роскошной гостиной. Я остановился у окна, откуда расстилался вид на зеленые луга и леса, и меня охватило теплое чувство благодарности и любви к моему другу, которому я был обязан этим прекрасным жилищем. Повернувшись, я обнял его рукой. Все это дело ваших рук, Лючио, сказал я. Мне думается, я никогда не смогу достаточно вас отблагодарить. Без вас я, пожалуй, никогда бы не услыхал о ней или в и е л а с м и р е и никогда бы не был таким счастливым, как сегодня. Значит, вы счастливы? – спросил он с легкой улыбкой. Мне казалось, что нет. Ну да, я не так счастлив, как мог того ожидать, признался я. Что-то в моем неожиданном богатстве тянет меня вниз, а не вверх. Это странно. н и ч у т ь не странно, прервал он. Наоборот, это вполне естественно. Как правило, богачи сами несчастные люди на свете. Вы, например, несчастные, спросил я. Его глаза, загоревшиеся мрачным огнем, остановились на мне. Да разве вы слепы, чтобы сомневаться в этом? Как можете вы думать, что я счастлив? Неужели моя улыбка, маскирующая улыбка... избранная людьми для того, чтобы скрывать свои тайные муки, отбезжало сно в з г л я д а своих бесчувственных ближних, может убедить вас, что у меня нет горестей. Что же касается моего богатства, я никогда не говорил вам о размерах его. Скажи я вам, вы бы действительно поразились, хотя думаю, что оно теперь не возбудило бы у вас зависти, принимая во внимание, что в а ш и пустячные пять миллионов. Уже успели привести вас в уныние, но я мог бы купить царство и не быть беднейшим. Я мог бы возводить и свергать с престолов царей и не быть мудрейшим. Я мог бы раздавить целые страны железным каблуком финансовых спекуляций. Я мог бы владеть миром, не давая ему однако высшей оценки, чем теперь оценки ничтожной пылинки, к р у ж а щ е й с я в бесконечности. или пущенного на ветер мыльного пузыря, его брови сдвинулись, его лицо выражало гордость, презрение и скорбь. Какая-то тайна вас окружает, Лютива, сказал я. У вас было или горе, или потеря, которых ваше богатство не может загладить, и которые делают вас таким странным существом. Может быть, когда-нибудь вы доверитесь мне? Он громко. Почти бешено расхохотался и ударил меня тяжело по плечу. Непременно, я расскажу вам мою историю, и вы должны помочь больной душе и вырвать память о закоренелой скорби. Сколько могущества в выражении было у Шекспира, некоронованного, но настоящего короля Англии. Не только вырвать скорбь, но самую память о ней. По-видимому, простая фраза. Содержит в себе сложную мудрость, без сомнения, поэт знал или инстинктом догадывался о самом ужасном факте во всей вселенной. И что же это такое? Вечное сознание памяти, ответил он. Бог не может забыть, и в следствие этого его сознания также не могут. Я воздержался от ответа, но должно быть, мое лицо выдавало мои мысли, потому что циническое. Хорошо мне знакомая улыбка скользнула на его губах. Я вывожу вас из терпения, не правда ли? – сказал он, засмеявшись. Вы изводитесь, когда я говорю о Боге. Но простите меня, и будем продолжать наш инспекторский осмотр этого очаровательного гнездышка. Вы будете уж чересчур требовательны, если даже здесь не найдете удовлетворения с красивой женой и полным кошельком. Вы можете успешно отказаться от славы, но ведь я еще могу достигнуть ее. Пылко возразил я, полный надежд. В этом уголке я чувствую, могу написать нечто достойное быть написанным. Хорошо. Итак, у вас в голове божественные взмахи крылатых мыслей. А Поллон, дай силу им залететь. А теперь пойдем завтракать. У нас после останется время, чтобы совершить прогулку. В столовой я нашел элегантно накрытый стол, что меня несказанно удивило, потому что я не сделал никаких распоряжений, совершенно упустив это из виду. Между тем л ю ч и о по-видимому, не забыл, и его телеграмма, предупреждающая о нашем приезде, имела тот результат, что мы сидели за таким роскошным изысканным пиршеством, какого разве только могли пожелать эпикурейцы. Теперь Джеффри. Я хочу попросить у вас об одном одолжении, сказал он во время завтрака. Едва ли вам придется здесь жить до вашей свадьбы. У вас слишком много обязанностей в городе, и вы говорили, что хотели бы дать здесь большой бал. Я бы не советовал вам этого делать. Не стоит. Пришлось бы обзавестись целым штатом прислуги и затем отпустить их на время вашего свадебного путешествия. Вот что я вам предложу: у с т р о й т е грандиозный праздник в честь вашей невесты, леди Сибилы, в мае, и позвольте мне быть устроителем пира. Я был в настроении на все соглашаться, тем более что идея показалась мне восхитительной. Я так и сказал, и Реманец поспешно продолжил: вы, конечно, понимаете, что если я берусь за что-нибудь т о делаю это основательно и не терплю вмешательства в мои планы. Теперь, когда ваша женитьба послужит сигналом нашей разлуки, во всяком случае на время, я хотел бы показать, как я ценю вашу дружбу, устроив блестящий праздник, если вы мне предоставите полную свободу. Я ручаюсь, что это будет еще невиданное в Англии торжество. Вы доставите мне личное удовлетворение, если только. Дадите свое согласие, дорогой друг. Безусловно, я соглашусь, охотно. Даю вам картбланш. Делайте, как хотите и все, что хотите. Это подружески с вашей стороны. Когда же мы устроим эту сенсацию? Ваша свадьба будет в июне? Да, на второй неделе месяца. Отлично. Праздник состоится 22 мая. Это даст обществу время прийти в себя. от одного великолепия и приготовиться к другому, то есть к свадьбе, нам больше нет нужды говорить об этом. дело решено. за остальное я отвечаю. нам остается еще три или четыре часа до обратного поезда в город. не прогуляться ли нам по паркам? я согласился и пошел с ним веселым расположением духа. в и л л о Смир с его мирной прелестью казалось очистил мой дух. от всех тревог. Благословенная тишина лесов и холмов смягчала и веселила меня после городского шума и грохота, и я шел рядом с моим приятелем, с легким сердцем и улыбающимся лицом, счастливый и исполненный смутной религиозной веры в голубое небо, если не в Бога над ним. Мы обошли великолепные сады, которые теперь были моими, и пройдя т е н и с т ы й парк. о ч у т и л и с ь напрелесной т прогалине между двумя изгородями н а с т о я щ е й в а р к ш и р с к о й прогалине, где трава была усеяна чистотелом с его ярко-золотыми капельками и астры протягивали свои красивые букеты белых цветов между лютиками и клевером, и где бутоны боярышника виднелись как с н е г о в ы е шарики среди г л и н ц е в и т о й молодой зелени. Дрост мелодично щебетал. Жаворонок спорхнул из-под самых наших ног и, заливаясь песней, весело поднялся к небу. Репалов с радостным любопытством пытался посмотреть на нас через маленькую дырочку в плетне, когда мы проходили мимо. Вдруг л ю ч и о остановился и положил мне руку на плечо. Его глаза выражали ту меланхолию глубокого, страстного желания, которую я не мог н и понять, н и определить. Прислушайтесь, Джеффри, сказал он. Прислушайтесь к безмолвии земли, когда жаворонок поет. Замечали ли вы когда-нибудь то восприимчивое состояние природы, в котором она ожидает божественных звуков? Я не отвечал. Окружающая нас тишина действительно производила впечатление. Дрозд перестал щебетать, и только чистый голос жаворонка звенел над нами, оглашая безмолвие лугов. Как будто мир, обитаемый божеством, продолжал Лючио, не заключает в себе красоты и чудес всех миров. Даже эта маленькая планета прекрасна везде, где нет человека. Я протестую. Я всегда протестовал против создания человека. Я засмеялся. Значит, вы протестуете против своего существования? Сказал я. Его глаза медленно подернулись мраком. Когда море ревет. И бьется в гневе о берег, оно требует своей добычи, человечества. Оно с и л и т с я смыть со светлой земли н и ч т о ж н о е н а с е к о м о е нарушающие мир планеты. Оно топит, когда только может, зловредное существо с помощью своего сочувственного товарища ветра. Когда грохочет гром спустя секунду после молнии, не кажется ли вам, что самые облака ведут священную войну? Войну против создания человечества. Не замечаете ли вы их усилия стереть его с лица вселенной? Например, вы и я не служим ли мы сегодня единственным диссонансом в лесной гармонии? Мы не благодарны за жизнь. Мы, конечно, недовольны ею. У нас нет невинности птицы или цветка. У нас больше знания. Вы скажете, но можем ли мы быть в этом уверены? наша мудрость самого начала пришла к нам от дьявола, согласно с легендой о древе познания, плод которого учил и добру, и злу, но которое, по-видимому, до сих пор побуждает человека скорее к злу, чем к добру, и кроме того, делает его надменным, так как его не покидает мысль, что в будущем он будет бессмертен, как Бог. Вы, могущественные небеса! Какая несоразмерно великая судьба для недостойных песчинки, для ничтожного атома, как он! Но у меня нет идей обессмертии, сказал я. Я вам об этом часто говорил. Для меня достаточно этой жизни. Я не желаю и не ожидаю другой. Да, но если была другая, и л ю ч и о устремил на меня пристальный, испытующий взгляд, и если. б, Не спрашивая вашего мнения о ней, вас бы сразу погрузили в состояние ужасного сознания, в котором бы вам не хотелось быть. Ну будет, прервал я нетерпеливо. Не стоит толковать о теориях. Я счастлив сегодня. Мое сердце так легко, как сердце пташки, распевающей под небесами. Я в самом лучшем расположении духа и не мог бы сказать недоброого слова моему злейшему врагу. Он улыбнулся. Вы в таком настроении, и он взял меня за руку. Значит, не зачем ждать лучшего случая, чтобы вам показать этот маленький хорошенький уголок на свете. И пройдя несколько саженей, он быстро свернул на узкую тропинку, идущую от прогалины, и мы очутились лицом к лицу с красивым старым коттеджем, утопавшим молодой весенней зелени и окруженным. Высокая ограда из шиповника и боярышника. Владейте собой, Джеффри, и сохраните благотворное спокойствие духа. Здесь живет женщина, имя и славу которой вы ненавидите, Мэвис к л е р